А пока что, убедившись за время первого сезона в косности публики, Сава Иванович пошел на компромисс. То и дело приглашались певцы-иностранцы, причем для второго сезона уже не первые попавшиеся, а, по возможности, наиболее знаменитые, и их спектакли с их участием шли не только во время Великого Поста. Как и в прошлый раз, Мамонтов старался, чтобы русские певцы участвовали в тех же спектаклях, что и иностранцы и таким образом учились у них и держать себя на сцене и одновременно искусству пения. Из иностранцев, уже певших в частной опере, приглашен был лишь бас Ванден, особенно полюбившийся московской публике. Была приглашена Либиадрок, молодая, обладающая прекрасной сценической наружностью с замечательно поставленным голосом драматическая сопрано. Но особенно пленили публику знаменитые братья Д'Андраде, Франческо Баритон и Антонио Тенер Выступление их было сенсацией. Газеты рекламировали их с необычайной помпезностью. Таким образом, певцы-иностранцы и во время второго сезона, в большей еще мере, чем во время первого, исполнили роль, которые возложил на них Мамонтов, учили своих русских неопытных товарищей и пополняли театральную кассу. И все же театр не выходил из дефицита, потому что Савва Иванович решил любой ценой исполнить то, что считал своей главной задачей — создать русский оперный театр. Поэтому один вечер по повышенным ценам при переполненном зале шли Аида, Реголетто, Фауст, Африканка или Лоен Грин с иностранными артистами, Давая баснословные сборы, а в перемешку с ними каменный гость, русалка, жизнь за царя, даже Снегурочка шли в лучшем случае при полупустом зале. Хотя среди русских певцов, все больше набиравших силу, немало было таких, которые с успехом могли бы уже конкурировать с иностранцами. Постепенно частная русская опера стала даже называться итальянской, и хотя официально такого наименования не существовало никогда, оно встречается и в некоторых мемуарах, и в прессе того времени. Была только одна певица-иностранка, которая действительно пользовалась заслуженным успехом, Мария Ван Зант, шведка по происхождению. Всеволод Мамонтов свидетельствует, что эта певица по совершенству пения и по исключительному сценическому таланту Стояла таким же выдающимся особняком среди остальных артистов, как впоследствии среди своих современников Федор Иванович Шаляпин. В конце сентября 1886 года открылся новый, третий и последний сезон первой «Мамонтовской оперы». Сав Иванович понял уже, что временно потерпел поражение – что русская публика оказалась неподготовленной к той театральной революции, которую он хотел совершить, и которая, в этом он был убежден, неизбежно совершится. Он не учел костной силы инерции, не имел практического опыта общения со зрителями, не видел еще путей, какими должен быть завоеван прогресс. Уроки поражения следовало обдумать, чтобы впоследствии все же опять выйти на бой с рутиной и победить ее. Однако контракт с русскими актерами был заключен на два с половиной года, значит, еще один сезон опера должна была существовать. И она существовала. Существовала в основном опять-таки благодаря иностранным гастролерам. Савва Иванович все же не сдавался и продолжал исподволь готовить будущее сражение. Именно в этот сезон он поставил каменного гостя, о котором мы уже знаем со слов Зимина. Но опера выдержала всего три представления. Всеволод Мамонтов пишет. Пресса к каменному гостю отнеслась с обычной к частной опере сдержанностью. И приводит отзыв одной из газет что дирекция московской частной оперы преследует не столько материальные интересы, сколько чисто художественные, это признают даже зоилы, враги. И что это именно так, новым доказательством может служить постановка «Каменного гостя», рассчитывать на успех которого было бы верхом наивности. В конце апреля Савва Иванович повез театр на гастроли в Харьков. Из русских опер повезли только Снегурочку, остальные — иностранные. Зато артисты были только русские — Миллер, Ершов, Салина, Люботович, Гнучева, Никольская, Малинин. Из декораторов поехал один коровин, сдружившийся со всей труппы, где его, как и в училище, как и в мамонтовской компании художников, полюбили и звали Костей. Дирижером поехал Труффи. Поездка эта сдружила всех — Труппа превратилась в одну большую семью. Южная весна вселяла бодрость, пелась хорошо и легко, жилось привольно. Харьков был тогда еще совсем провинциальным и полным зелени. Коровин при каждом удобном случае располагался с и писал пейзажи, портреты всех артистов. Все словно бы выросли на голову. Не избалованные гастролерами, И неиспорченные дурной традицией, харьковчане тепло принимали оперу, и артисты почувствовали себя уже не учениками, а профессионалами. И отношения с ними Сава Ивановича становились все более товарищескими. Он часто и подолгу беседовал с ними, советовал учиться самостоятельно, расширять круг интересов и знаний, изучать литературу, серьезно относиться к живописи, виду искусства, самым тесным образом связанному с оперным театром. «Это всех обогатит», — говорил он, — «разовьет вкус, даст вам понятие о подлинной красоте и о правде в искусстве, сделает вас интеллигентными, образованными актерами, которых мне не стыдно будет называть своими учениками и успеху которых я всегда буду рад». Последним спектаклем в Харькове шла «Снегурочка» дававшиеся 16 сентября 1887 года как бенефис Салиной, А 17-го все уже сидели в поезде, отправляясь кто в Москву, кто в Италию брать уроки у итальянских преподавателей, кто искать нового ангажемента. Но Сава Иванович уже не мог жить без оперы. И то и дело приглашал все новых и новых гастролеров — Самыми выдающимися из приглашенных мамонтовым певцов были Анджело Мазини и Франческо Таманью. Успехом у москвичей итальянцы, как всегда, пользовались огромным. Но, конечно, ни с чем не сравнимый успех был у Мазини и у Таманью.